Маша вся подалась к Иннокентию. «Какое счастье, что он у меня есть!» — подумала она внезапно. И легонько сжала его ладонь, мол, говори, говори же. Иннокентий улыбнулся. «Есть документ, регулировавший отношения государства российского с преступниками. Называется, как ты помнишь, соборное уложение. Что-то смутно. Но это не важно, продолжай». Появился данный документ как раз таки в интересующую нас эпоху в 1649 году. Уложение очень подробно описывало, кого и за какие преступления следует придавать тем или иным наказаниям. Наказания и это, мне кажется, может быть важным тебе для понимания нашего маньяка, считались аналогом адских мук. Вот почему их часто производили публично. Не только для развлечения и устрашения самим фактом. Нет. Важно было дать понять каждому правоверному, что его может ждать в аду. Важна была символика. Клеветника казнили так же, как могли бы казнить оклеветанного им честного человека. Уродуя человека, вырывая ноздри, глаза, отрезая губы, они не давали ему потом слиться с массой. Так вор, например, никогда больше не мог выдать себя за добропорядочного гражданина. Пику нашей демократической эпохи в средние века за одно и то же преступление разных людей следовало наказывать по-разному. К примеру, Дьяка могли за проволочку дела избить батагами. Это, если ты не в курсе, что-то вроде палки или толстых прутьев. А подьячего, соотносящегося с Дьяком, как нынешний начальник департамента в министерстве и просто чиновник, били кнутом. А от кнута так, на секундочку, умирали даже самые крепкие люди. Достаточно было пятидесяти ударов. Вообще, если я правильно помню, в феодальной России смертная казнь предполагалась в шестидесяти случаях, в том числе за курение табака. — Ничего себе! — вздохнула Маша. — Сейчас, дай бог, наберется пять. — Это какие? — с интересом спросила Анакентий. Ну, начала перечислять Маша, убийство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и геноцид. Что ж, полезно знать. Я же тебе все шестьдесят провинностей не перечислю. Скажу только, что сами казни делились на простую когда без особенных приготовлений отсекали голову или вешали, и квалифицированную, вроде четвертования, сожжение, залития горлом металлом. Мимо прошла молодая пара и уселась за соседним столиком. «Может, пойдем в другое место?» — спросила Иннокентий. «Неприлично говорить о таких неаппетитных вещах в ресторане». «До другого места долго добираться. Везде пробки», — зашипела Маша. «Нет уж, давай, да расскажи хоть вкратце» и она придвинулась поближе. «Вешать», — зашептал ей на ухо почти интимно Кеша, — «было способом самым дешевым и сердитым. Так, к примеру, достойных людей не казнили нигде, ни у нас, ни в Европе. Вроде мавитона, мол, коли хочешь человека сословного лишить жизни, потраться хоть на заточку топора и работу хорошего профессионала.